А знаете, кто такой Чичков? И когда все хором грянули, кто? Он произнес гробовым голосом. Мошенник. Седьмой. Тут только и осенило всех. Кинулись искать анкету. Нету. По входящему. Нету. В шкапу. Нету. К регистраторше. А откуда я знаю?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 А.Р.А. Американская администрация помощи, 1919-1923, возглавлявшаяся известным политическим деятелем Гувером и оказывавшая помощь продовольствием и товарами первой необходимости, разоренным войной европейским странам. В 1921 году во время голода в Поволжье действовала на территории Советской России. Тут все взвыли. «Святители-угодники, вот так гусь! А мы ему миллиарды! Выходит, теперь-че ловить его надо!» И стали ловить. Восьмой. Пальцем кнопку ткнули. «Кульера!» — отворилась дверь, и предстал Петрушка. Он от Чичикова уже давно отошел и поступил курьером в учреждение. «Берите немедленно этот пакет и немедленно отправляйтесь».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 А уж из Москвы он и сам вычистился, сейчас же после этого, так как делать ему в ней было больше решительно нечего. Ковшинное рыло. Уехал куда-то на куличку инструктировать губотдел. Принялись тогда за Елизавета Воробья. Нет такого. Есть, правда, машинистка Елизавета, но не Воробей.